Глава третья. Говорят, изначально, почти сотню лет назад библиотека располагалась в северной башне городской мэрии, а потом в Сеснан пришла навеянная средиземья мода на чтение. Количество читателей стремительно возросло, ассортимент литературы увеличился, и власти города приняли единственное верное для своего спокойствия решение построить в библиотеке собственное здание. Вышло оно знатным коричневое массивное четырехэтажное сооружение с округлыми углами, многочисленными балкончиками и террасами для чтения, большой открытой верандой на крыльце и двумя изогнутыми лестницами, ведущими на нее с дороги. Фасад здания украшали каменные горгульи охранники, спящие днем и ответственно патрулирующие территорию ночью. Вдоль стен тянулись белоснежные полуколонны, Невысокие белые перила ограждали лестницы, веранду и балконы. О назначении притягивающего взгляд сооружения говорили крупные золотые буквы над входом, складывающимся в незамысловатая городская библиотека города Сеснана. Тормознув на миг, чтобы с восхищением в очередной раз оглядеть постоянно реставрирующееся, а потому всегда превосходное, величественное здание, крупнейшее в стране библиотеки, я взбежала вверх по лестнице, прошла по широкому крыльцу и протянула руку к массивным дверям. Но открыть не успела. «Первый раз пришла». Довольный скрижащий голос заставил меня вскрикнуть от неожиданности и отпрыгнуть в сторону. Из холодной тени здания на меня насмешливо взирала каменная статуя, громадная, выше меня, мускулистая, с крыльями, мощными когтистыми конечностями и вытянутой клыкастой мордой, прямо как у дракона. «Чего вопишь?» — со смешком укорила монстрятина. «Рот закрой, пыли налетит, и иди давай, пока Винай на склад не ушел». И мне, даже со скрежетом протянув руку, любезно открыли дверь. Закрыв рот, я смущенно посмотрела на живую статую, изобразила быстрый Книксон и выдохнула искренне. «Спасибо большое. Простите, а Винай, библиотекарь?» Услужливо пояснила волшебное создание, криво оскалилась и нагло добавила. «Нам про начальство плохо говорить нельзя, вот я и помолчу». Я хмыкнула, статуя улыбнулась шире, продемонстрировав мне и задние каменные зубы, и вдруг сказала «Скржай, Мирейна!» Скромно представилась в ответ. Я никак не ожидала, что монстр громко усмехнется, протянет мне вторую лапищу и бросит развязное. Будем знакомы. Его громадной ладонь я пожимала с опаской, но скржай оказался умным существом и ломать мою руку путем сжатия своей не стал. «Беги давай», — послал с улыбкой. Я и побежала, благодарно улыбнувшись ему напоследок. Первым делом меня встретил маленький темный холл, за дверьми которого оказался холл побольше и посветлее, да и мебель побогаче. Вдоль стен здесь шли деревянные скамейки с высокими резными спинками. А вот уже за следующими дверями оказался третий холл. Самый большой, светлый и обставленный. Он имел два окна на стене и стойку, за которой шелестел бумагами тихо, угрюмо бубнящий. Мужчина. Охваченная предвкушением перед встречей со знаниями предков, я приблизилась к стойке с вежливой улыбкой. Улыбка поколебалась, стоило мужчине седыми, взлохмаченными волосами в серой грубой рубашке замереть и стремительно вскинуть голову. Меня обожгли пристальным взглядом узких темных глаз, сверкающих из-под толстых линз массивных очков. Чего надо? Злобно бросил он, дернув подбородок вперед. «Винай!» — сразу поняла я. «Добрый день!» — вежливость наша все. «Я бы хотела выписать литературу!» Бодрящее зелье продолжало действовать, и я все еще была доброжелательной и радостной. «Из какого раздела?» С видом «Луна даст, а я не дам!» — уточнил старичок, склоняясь над своим потрепанным журналом. «Магического!» — ответила вежливо, но чуть растеряно и торопливо добавила. «Меня интересует литература по бытовой магии!» Седовласый хищно вскинулся, подобрался, щербота скалился и с нескрываемым злорадством, словно заранее знал ответ, подчеркнуто вежливо осведомился. «Документы об образовании имеются?» «Имелись, конечно, в комнате, в таверне, но...» «А вам зачем?» — не поняла искренне. А литература из магического раздела, его улыбка становилась все шире, довольнее и страшнее. Выдается только по предоставлении соответствующих документов. Магов-самоучек нам тут не надо. Не знала о таком правиле, но если задуматься... Разумное решение. Маги самоучки действительно страшны. По незнанию и неопытности они могут наделать больших бед. Так я маг. Даже понимаю, что без документов об образовании не поверят, сказала я. Темные глаза сделались еще меньше в подозрительном прищуре. Бытовой? потребовал библиотекарь. Нет. Причин врать я не видела. Зельевар, но... «Вот зельями и занимайся!» — торжествующе вскричал господин Винай, аж подпрыгивая на стуле от радости. «Вот бывают же люди!» — сделал гадости довольный. И она хмурилась, укоризненно глядя на сверкающего искренней радостью старика. Тот оскалился так широко, что едва не вывихнул челюсть, а лучше бы вывихнул гад. «Нечего мне тут глазками сверкать!» Закивал он на дверь, намекая, что пора уже мне и шлепать вон. «Правила для всех едины». Если он надеялся, что я так просто сдамся и уйду, то он явно не на того напоролся. Нет, обычно я человек тихий, мирный и нескандальный. Но давайте откровенно. Он первый начал. «А будьте так добры». Сладко заулыбалась я, кладя ладони на стойку. «Принесите правила библиотеки и покажите, где конкретно написано о том, что дипломированный маг не может интересоваться литературой смежного магического направления». Улыбка померкла на морщинистом лице, темные глаза сверкнули злостью, в сжавшихся кулаках жалобно зашуршали. Страницы старенького журнала Но в одном Винай был прав, правила для всех едины, и у работников библиотеки они тоже были. Час спустя я сидела за небольшим круглым столиком на открытой террасе третьего этажа с удовольствием пила холодный фруктовый чай из чашечки и с наслаждением слушала глухую и неразборчивую ругань господина Винайя. Обложившись неровными стопками, потрепанных жизнью книг, он не оставлял попыток обнаружить письменное подтверждение своей правоты. Да только вот незадача! В правилах библиотеки не было ни слова о том, что магам полагается литература лишь их специализации. В магический раздел допускались все, у кого имелись документы о магическом образовании — Так гласили книги с правилами. Об этом сказали все работники библиотеки. Об этом в четвертый раз напомнил снова принесший для меня чай воен молодой паренек лет 16, устроившийся на летние каникулы работать помощником библиотекаря. Но господин Винай был непробиваем. Сказал, есть такое правило, и хоть ты тресни. «Ну, а мы народ не гордый». И в ответ на громкое заявление библиотекарь получил дозволительное «Ищите». Вот он и искал, цикута невротичная. Искал, искал, а в итоге гневно сплюнул, вскочил и убежал с поразительной для человека его возраста прытью. Через минуту в те же двери вошел кучерявый, русоволосый воен, с забавными веснушками на носу, тепло улыбнулся мне и с плохо скрываемой насмешкой вежливо сказал «Идемте, леди Вермонт, я проведу вас в магический раздел». «Чистая победа!» Уходила я полчаса спустя, прихватив стопку книг из семи учебников и оставив в библиотеке карточку со своими данными и жалобу на господина я Совестно мне не было, папа всегда учил. Любишь пакостить — люби и заклинанием полбу получать. В смысле вина и сам виноват. Библиотека располагалась практически в центре города. Моя таверна приютилась ближе к окраине, недалеко от порта, так что идти пришлось долго. К концу дороги я вспотела и запыхалась. Руки устали, ноги переставлялись с трудом, запыхавшаяся я ползла из последних сил. И тут у меня книги взяли и забрали. — Стоишь, хозяйка? — коротко осведомился приятный низкий голос. — Вот по обращению я его и узнала. — Стою! — выпрямилась шумом, переводя дыхание, и посмотрела на своего ночного гостя. — Хорош мерзавец! Он мне еще ночью в полутьме хорошим показался. Но только сейчас, при ярком свете дня, я смогла хорошенько его разглядеть. Рост высокий, плечи широкие, спина по-военному прямая, поза уверенная и ноги широко расставлены, словно мужчина уже ощущал себя полновластным хозяином не только этой улицы, но и всего города. Волосы короткие и настолько черные, что казалось, будто лучи солнца бесследно терялись в прядях. Загорелая кожа, узкий лоб, широкие брови низко посажены, нос прямой, губы тонкие, а подбородок, как принято говорить, тяжелый, квадратный в смысле. Аристократ, что ли? Было в нем что-то такое величественно, превосходящее и уверенно опасное. Свободная белая рубашка явно местного производства была закатана в рукавах до локтей. Так что я видела и перекатывающиеся под кожей жгуты мышцы, темные сдутые вены, и то, как легко он удерживал мои книги. А на правом запястье сверкал серебряный браслет с замысловатыми непонятными узорами. Так вроде ничего особенного, но если повнимательнее вглядеться, то словно импульсы спускались, от затылка по спине. Неужели артефакт? Да уж, какой-то сплошь загадочный у меня гость. Странный, неопознаваемый. Разглядела, терпеливо дождавшись, пока я все обмозгую, насмешливо поинтересовался мужчина. То потрясающее чувство, когда у тебя от стыда начинает петь щеки, а ты не убежать, не спрятаться не можешь. Решил воспользоваться безотказной тактикой, изобразила невозмутимость. Разглядела, повторила утвердительно, вновь возвращая взгляд на его лицо. И вот само лицо вроде бы было светлым, в уголках тонких губ притаилась усмешка. А взгляд пристальный, цепкий, насквозь пронзающий, словно мужчина все мои мысли видел, все эмоции просматривал, всю меня как открытую книгу читал. «И что думаешь?» — спросил вдруг. «А что тут думать?» Я плечами пожала и не спеша пошла вперед. Мужчина двинулся за мной, старательно подстраивая свой широкий четкий шаг под мой маленький и медленный. Мое дело небольшое. Ищущим ночлег предоставлять. А голодным обед. И пока вы за это дело исправно платите, меня не интересует ни ваше происхождение, ни даже ваше имя. Ожидала чего угодно, но через три молчаливых шага мой гость деликатно сообщил. «Вообще-то хотя бы имя интересовать должно. Ты меня еще моей работе поучи, Плющ Заморский. Мы же не гостиница, мы даже не постоялый двор», — отозвалась, сдерживая раздражение. «Клиентам все же хамить нельзя?» «Они от этого обидятся и уйти могут». «Дело не в том, что у тебя за заведение», — сказал он с легким безразличием. «Есть два простых правила. Первое — знать имя того, кто может принести тебе проблемы. Второе — брать оплату вперед». Я нахмурилась. На втором пункте нахмурилась сильнее и с сомнением покосилась на мужика. Я встал на рассвете, спокойно продолжил он и беспрепятственно покинул таверну. Мне ничего не мешало уйти, не расплатившись. «Но вы не ушли?» — заметила я справедливо. Я честный человек, сухо уведомил мой откровенно странный и наверняка проблемный гость. Я обдумала все, что он только что сказал, сопоставила со своими ощущениями и очень вежливо, между прочим, попросила. «А будьте так добры представиться!» Поздно. Нагло усмехнулись мне. Я уже сбежал в неизвестном направлении. Недовольно засопев и нахмурившись, вновь остановилась, взмахнула рукой и возмущенно напомнила. «Вы же честный человек!» Мужчина остановился тоже и повернулся ко мне всем своим телом, улыбнулся, искривив губы, и с веселым укором поинтересовался. «А вы так дальше и собираетесь вести дела на честном слове?» Я угрюмо помолчала. Мужчина улыбнулся, шире сверкнув, изумрудными глазами и с отчетливым снисхождением, но все же потребовал ответа. «Как часто ваши клиенты исчезают без оплаты?» Я бы промолчала. Или послала с норовоучениями куда подальше. Кого угодно другого. Но вот его не смогла. Просто не смогла нагрубить под этим прямым, несмотря на улыбку, твердым взглядом. Случается. Пробурчала нехоть, отвернулась и принялась рассматривать узкую улочку между домов, стены и крыши которых создавали тень и защищали от утреннего, еще не жаркого солнца. «Редко», — сообразил мужчина, и снисходительно добавил, не позволив мне даже рта открыть. «Знаете, почему редко? Потому что вы работаете недолго, и о том, как легко вас обмануть, еще не начали шептаться среди своих». Уличные красоты резко потеряли всю свою привлекательность. Дернувшись, я с искренним изумлением посмотрела в спокойное лицо, уверенного в своей правоте человека. «Откуда вы?» — прошептала едва слышно, ощущая, как мышцы каменеют от охватившего напряжения. Простой анализ данных последовал невозмутимый ответ на мой толком несформированный вопрос. «У меня есть глаза, и я умею пользоваться мозгом. Послушайте. — Как вас? — Лунаокая, а ведь он прав. Я на другом концентрировалась, а об очевидных вещах и не подумала. — Мирейна, — представилась крайне заинтересованная Зильевар. Мужчина доброжелательно посмотрел в мои жадно распахнутые глаза и малостью стало признался. — Мне в жизни довелось побывать в шкуре к, как бы это сказать, управленца. «Да? А по нему так и не скажешь. И чем вы управляли?» По тонким губам скользнула загадочная полуулыбка в зеленых глазах, загорелись таинственные огоньки, я услышала непонятно насмешливая. «Гостиницей». «Почему-то я ему совершенно не поверила». «Да?» Протянула с сомнением, критично оглядывая мощную фигуру и пытаясь примерить на нее заявленную роль. Да, явно Мак улыбнулся шире и весело поинтересовался. Не верите? Сморщив губы в одну сторону, я вскинула правую бровь, сложила руки на груди, еще раз медленно и внимательно оглядела его с головы до ног, и обратно и была вынуждена заключить. Не очень и выжидательно посмотрела в светлое лицо моего посмеивающегося гостя. Ждала я очевидного какой-нибудь истории или любых аргументов в свою, в смысле, в его защиту. Но мужчина лишь беззаботно пожал мощными плечами и решил. «Ваше право». После чего отвернулся и невозмутимо направился дальше по улице, с легкостью удерживая мои книги и насвистывая что-то веселое. Я осталась стоять, ошарашенно глядя в его широкую, удаляющуюся спину. И все еще стояла и думала, кто вообще так диалоги ведет, а незнакомец отходил все дальше и, похоже, ждать меня совсем не собирался. Чертыхнувшись, рванула следом. И вот тогда мой гость, явно услышав топот, все же притормозил. А когда малость, запыхавшаяся я, пристроилась рядом, скосил искрящийся задором взгляд, криво улыбнулся и буднично поинтересовался. «Вы завтракали?» Я собиралась расспросить совершенно об ином, а из-за внезапного вопроса несколько растерялась. «А? Да-да, вчера». «Или позавчера? Неважно. Послушайте». Идти боком, полностью повернувшись к мужчине, было не очень удобно, но я ответственно старалась. «Вы не могли бы побольше рассказать мне о вашей работе управляющим?» Так и не назвавший своего имени маг, выслушал меня с беззаботной улыбкой и чуть приподнятыми в знаке повышенного внимания темными бровями, едва слышно усмехнулся и уверенно сказал «Мог бы». Продолжая идти, я подалась ближе, готовая жадно внимать и мотать на ус. Не прекращая улыбаться, мужик вернулся к звонкому веселому насвистыванию. «Ну?» — нетерпеливо потребовала я четыре шага спустя. «Что ну?» Он на меня и не взглянул, приветствуя мир, город и всех вокруг. Подпрыгнув от негодования, я едва не завопила. «Рассказывайте!» «Что рассказывать?» Все еще очень вежливо уточнил он, а сам ржал. Беззвучный, и практически незаметно, но я четко видела, как подрагивают его плечи. — Вы издеваетесь? Чуть ли не забыла обманутая в лучших ожиданиях я. — Я? — и искренне изумился обладатель зеленых глаз. — Как вы могли так хорошо обо мне подумать? Вот же... зараза! Дальше мы шли безмолвно. Я обиженно сопела, мужик старался не ржать и вообще изображал святую невинность. В моих ногах путалась светло-зеленая юбка-платья. Незнакомец продолжал без видимого напряжения нести книги, а вокруг пели пролетающие птички и нецензурно ругались носящиеся по небу феи. Шумел пробудившийся город, посвистывал редкий ветерок. Пару раз нам пришлось отступать к стене домов и пропускать товарные и пассажирские повозки. Даже удалось застать бой фей и чаек. Последним очень не нравилось, что первые обнаглели в край и решили летать на них верхом. Победили феи, но кто бы сомневался. Когда над плоскими крышами домов показалась густая зеленая листва, растущего у нашей таверны дерева, мой ехидный помощник вдруг сказал «Арнар, м Я о дереве размышляла и не совсем поняла. О чем он? Мое имя Арнар, спокойно повторил мужчина. Да что ты? Долго придумывали? осведомилась, подчеркнуто вежливо. Не имею привычки лгать. Уже без прежнего задора хмыкнул гость таверны, пьяный зельевар. А мне вспомнились его прежние слова про документацию. Арнар какой? Вопросила ненавязчиво. Направленный на меня взгляд ощутила всем телом, повернула голову, скользнула взглядом по его изогнутым, в наглую улыбке губам, заглянула в смеющиеся глаза и услышала «Очень замечательный». Ну и на какой другой ответ я рассчитывала? Сморщившись, укоризненно посмотрела на того, кто казался суровым и холодным, а на деле оказался ехидным и довольно забавным. И как бы я ни пыталась сопротивляться, мои губы все равно дрогнули и растянулись в улыбке. «Рекомендуете?» Осуждающе качая головой, все же поддержала я шутливое настроение беседы. «Вам рекомендательное письмо заверить у короля? Или можно к мэру сбегать?» рассмеялся Арнар. И такой громкий и веселый, и заразительный смех у него был, что я и не поняла, в какой момент... Засмеялась тоже. Так мы к таверне и подошли. Арнар открыл дверь и вежливо пропустил меня первой. Затем сам вошел в наполовину наполненный постояльцами зал, оставил книги на стойке, за которой снова никого не было, поверх положил тихо звякнувший кожаный мешочек и сказал «Здесь оплата за три ночи, включая минувшую». И совершенно без перехода спросил, «Так что насчет завтрака?» Я уже цепко оглядывала лица присутствующих, силясь отыскать одно конкретное, наглое и бессовестное. «Конечно», — отозвалась растерянно, «Проходите за любой стол, вам накроют. Вот гад!» И управляющая таверной пьяный зельевар рванула на кухню, дверь которой только что шевельнулась, пропуская снова скрывающегося от своих прямых обязанностей нашего администратора.